Глава 5. Индивидуализм Под индивидуализмом мы понимаем отрицание всякого принципа, превышающий уровень человеческой индивидуальности, а также логически вытекающий из этого сведение всех компонентов цивилизации к чисто человеческим элементам. В сущности, как мы уже видели, индивидуализм торжественен тому, что в эпоху Возрождения получило название гуманизма, Инди... Индивидуализм является также одной из характернейших чер... черт того, что было бы описано нами выше как профаническое мировоззрение, профаническая точка зрения. Можно сказать, что индивидуализм, гуманизм и профанизм – это разные наименования одного и того же феномена. И мы уже продемонстрировали, что профаническое мировоззрение есть в сущности мировоззрение антитрадиционное, и что именно это мировоззрение лежит в основе всех специфических современных тенденций. Однако подчеркивание сугубой современности, модернистичности этих тенденций а чуть не означает, что они не имели ранее никаких прецедентов. Отдельные черты современного мировоззрения частично проявлялись и в другие периоды истории. Однако тогда они представляли собой лишние многочисленные эпизоды, являющие... К тому же, вне основной линии развития цивилизации, не говоря уже о том, что им никогда не удавалось полностью перевернуть и подчинить себе традиционную структуру цивилизации в целом, как это произошло на современном Западе. Специфически современным и беспрецедентным является возведение целой цивилизации на чисто негативных основаниях, на основ... абсолютном отсутствии всякого принципа. Именно эта всеобщность отрицания придает современному миру совершенно ненормальный характер, делает его воистину чудовищным и понятным только в свете тех соображений относительно конца определенного циклического периода, которые мы привели в начале этого труда. Определяемый таким образом и индивидуализм можно рассматривать как главную причину настоящего упадка запада, поскольку он тождественен разбитию исключительно низших возможностей человечества, возможностей, не имеющих для своей актуализации никакого вмешательства сверхчеловеческого элемента и, более того, способных свободно реализовываться лишь при полном отсутствии такого сверхчеловеческого элемента, так как эти низшие возможности – суть полная противоположность всякой духовности и всякому подлинному интеллекту. В первую очередь индивидуализм предполагает полное отрицание интеллектуальной интуиции, так как она является однозначно сверхиндивидуальным качеством, а также отрицание метафизического знания, в подлинном смысле этого слова, образующего сферу, к которой эта интуиция обращена. Следует заметить, все что всё то, в отношении чего современные философы используют термины метафизика и метафизически, разумеется, если подобные термины вообще используются, не имеет к истинной метафизике ни малейшего отношения и даже чаще всего представляет из себя совокупность рассудочных структур или чисто и магнитивных гипотез, то есть исключительно индивидуальных концепций. кроме того, как правило, относящихся к области физики или, иными словами, природы. Даже в тех случаях, когда поставленный вопрос может действительно иметь отношение к истинам метафизического порядка, сам способ его постановки и решения свозят проблему к седометафизике, закрывая тем самым возможность получения полноценного и адекватного результата. Кроме того, иногда складывается впечатление, что философы намного более заинтересованы в постановке проблем, пусть даже совершенно искусственных и иллюзорных, нежели в их разрешении. И это один из примеров смутной любви современных людей к исследованию ради исследования, то есть к предельно извеновотсчётной активности, к бессмысленному ажиотажу. на всех душевных и физических планах. Следует также обратить внимание на стремление философов любой ценой дать свое имя какой-нибудь системе, то есть узко ограниченной и строго определенной совокупности взглядов, являющихся исключительно порождением их собственного разума. Отсюда возникает стремление быть оригинальным во что бы то ни стало, даже если для этого пришлось бы пожертвовать истиной. Имя философа становится популярным по мере того, как он придумывает новую ложь, а не по мере того, как он повторяет старую, уже высказанными другими истинами. Эта же форма индивидуализма, порождающая множество противоборствующих систем, противопоставленных друг другу даже в том случае, если в рациональном содержании обоих объективно не содержится никаких противоречий, встречается также среди современных ученых и деятелей искусства. Однако именно в философии, порожденной индивидуализмом, интеллектуальная анархия наиболее очевидна и показательна. В традиционной цивилизации почти невозможна ситуация, в которой человек приписал бы ту или иную идею исключительно самому себе. А если бы все же кому-нибудь пришло в голову совершить нечто подобное, его авторитет тут же бы упал бы, и доверие к нему было бы полностью подорвано. при том, что сама подобная идея была бы расценена как бессмысленная фантазия. Если идея истина, она принадлежит всем, кто способен ее постичь. Если она ложна, то ее изобретение не может представлять никакой ценности и вера в нее не будет иметь никакого смысла. Истинная идея не может быть новой, так как истина не является продуктом человеческого разума. Она существует независимо от нас, И все, что мы должны сделать, это постараться понять ее. Вне такого познания существуют лишь ошибки и заблуждения. Но разве современные люди хотя бы в малейшей степени озабочены истиной? Разве у них осталось еще хоть какое-то представление о том, что она из себя представляет? В данном случае, как и во многих других, слова окончательно потеряли всякий смысл. И некоторые современные прагматисты... доходит до того, что применяют понятие «истина» ко всему тому, что может быть практически полезным, то есть к тому, что лежит совершенно за пределами интеллектуальной сферы. Впрочем, отрицание «истины», равно как и интеллекта, объектом которого является истина, есть закономерное и логическое следствие современного извращения. Но не будем пока делать... дальнейших логических выводов, заметим лишь, что именно внешне вышеупомянутый индивидуализм является главным источником особой, хотя и совершенно иллюзорной значимости так называемых «великих людей». На самом деле, свойство гениальности в парфоническом смысле этого слова есть категория довольно малозначительная и далеко недостаточная, и это свойство никак не может восполнить собой недостаток подлинного знания. Раз мы уже заговорили о философии, продемонстрируем несколько ярких примеров проявления индивидуализма в этой сфере. Для индивидуализма философии более всего характерны отрицание интеллектуальной интуиции и логически вытекающее из него утверждения превосходства и рассудка над всем остальным. Рассудок – это чисто человеческое и относительное качество, рассматриваемое при этом как высшее проявление интеллекта, а порой и вообще отождествляемое с самим интеллектом. В этом заключается основной принцип рационализма, подлинным изобретателем которого был Декарт. Но подобное ограничение интеллекта сферой рассудка – это лишь первый шаг. Сам рассудок постепенно стал рассматриваться в его сугубо практической функции, а утилитарные и прикладные стороны стали постепенно брать вверх над тем, что еще сохраняло некоторый умозрительный характер. Да и сам Декарт был уже скорее озабочен прикладными возможностями и практическими выводами, нежели чистой наукой. Более того, индивидуализм всегда с неизбежностью приводит к натурализму, так как все превосходящую природу логи логически вытекает лежат вне досягаемости индивидуума как такового. В сущности натурализм и отрицание метафизики – это одно и то же. Там же, где не признается интеллектуальная интуиция, не может быть никакой метафизики. Если некоторые авторы тщетно настаивают на изобретении некой псевдо метафизики то другие более откровенные утверждают ее принципиальную невозможность и однозначно становятся на позиции релятивизма в любых его формах от крититизма канта до позитивизма агюста конта поскольку рассудок является чем то весьма относительным и применимым лишь в столь же относительной области Логичным и понятным оказывается то, что естественным результатом рационализма становится относительность-релятивизм. то есть, Таким образом, рационализм сам по себе логически приводит к самоуничтожению. Дело в том, что природа и становление, как мы уже указали выше, это синонимы. Последовательный натурализм может являться только философией становления, специфической современной формой которого служит эволюционизм. Но именно такой подход приводит, в конце концов, к отрицанию рационализма, к вскрытию его неадекватности, коль скоро он, с одной стороны, способен разбирать лишь явления, находящиеся в постоянном изменении, в постоянной эволюции, а с другой – не в состоянии покрыть неопределенно большую и сложную область чувственных объектов. Именно эти доводы приводят к критике рационализма некоторые университетические учения, в частности – Интуицизм Бергсона, хотя они и остаются столь же индивидуалистическими и антиметафизическими, как и сам рационализм. Более того, именно за счет критики рационализма ин, ин, ин, интуитивизм пошел еще дальше по пути извращения мышления, обращаясь к тому не, недоразумному интуитиву. инфрациональному качеству, как смутная и неопределенная чувственная интуиция, более-менее смешанная с воображением, то есть в конечном счете к смеси инстинкта с сантиментом. Показательно, что э, в интуиционизме об истине уже не идет речи, вопрос ставится только о реальности, причем сведенный исключительно к ее низшему чувственному уровню и пониманию как Нечто, находящее в перманентном движении и сущностно непостоянное. В подобных теориях вся сфера интеллекта не изведена до его нижайшего пласта, вплоть до того, что даже рассудок, рацио, либо вообще исключается, либо допускается как средство, необходимое для обработки материи в промышленных целях. После всего этого до логического конца остается сделать только один шаг – полное и абсолютное отрицание интеллекта и знаний как таковых и однозначная замена критерия истинности критерием полезности. Этот шаг делают представители прагматизма, о которых мы уже упомянули. И здесь мы сталкиваемся уже не просто с чисто человеческой сферой, как в случае с рационализмом. В силу обращения к подсознательному, знаменующему собой последнюю стадию переворачивания с ног на голову всей нормальной иерархии вещей, мы прямо вступаем в сферу подчеловеческого, недочеловеческого, в самом прямом смысле этого слова. Вот в общих чертах тот путь, который профаническая философия, предоставленная самой себе и претендующая на ограничение всей области знания своими узкими горизонтами, с логической необходимостью вынуждена проделать, и мы видим, что именно это и происходит в настоящее время. Если бы наряду с чисто человеческой философией существовало знание более высокого порядка, такового ограничения всей сферы знаний – Пуска индивидуалистическими рамками не произошло бы, поскольку в таком случае философия вынуждена была бы по меньшей мере уважать то, что она не в силах постичь, но реальность чего она не в состоянии опровергнуть. Но когда высшее знание исчезает, отрицание такого знания постфактум возводится в теорию, становясь отрицательным фундаментом мировоззрения. Именно это и произошло с современной западной философией, которая целиком и полностью основывается на подобном отрицании. Однако мы слишком задержались на рассмотрении философии, которой отнюдь не следует уделять столь большого внимания, каковыми бы ни были убеждения большинства наших современников на этот счет. С нашей точки зрения философия интересна лишь потому, что она с максимальной ясностью отражает основополагающие тенденции, характерные для того или иного циклического периода, а отнюдь не потому, что она эти тенденции порождает. Если же это подчас и происходит, и философия на самом деле направляет цивилизационные тенденции в ту или иную сторону, ее роль тем не менее всегда вторична и лишь отражает то, что уже сформировалось по совершенно иным законам. по законам иного бытийного уровня. Несмотря на тот очевидный факт, что вся современная философия происходит из Декарта, его влияние на настроения своей эпохи, а позднее и на последующие поколения, причем по влияние распространялось не только на одних лишь чистых философов, не смогло бы стать столь решающим и всеобъемлющим. Если бы его концепции с предельной точностью не соответствовали тем тенденциям, которые приобрели среди его современников в целом и которые были унаследованы позднее мыслителями других веков нового времени. В картезианстве и максимальной степени отразилось специфически современное мировоззрение, и именно через картезианство оно приобрело более ясное, чем прежде самосознание. Кроме того, если... Разительные изменения, подобные тем, которые произошли параллельно утверждению кортезианства в области философии, обнаруживаются в других областях, как правило, они являются скорее результатами, а отнюдь не начальными точками. Они далеко не так спонтанны, как это иногда кажется, и им предшествуют огромные, хотя и не входящие на поверхность усилия. Если такой человек, как Декарт, особенно показателен как ярчайший носитель современного извращения, вплоть до того, что с определенной точки зрения его можно назвать интеллектуальным воплощением этого извращения, его персонафикацией, то это все же не означает, что именно он является его истинным творцом или основоположником. Для того, чтобы добраться до истинных истоков этого извращения, этой общей ось антитрадиционной тенденции, мы должны углубиться в гораздо более ранние периоды истории. Точно так же можно сказать, что возрождение и реформация, которые принято считать первыми крупными проявлениями сугубо современного мировоззрения, не столько положили начало разрыву с истинной традицией, сколько довершили этот разрыв. С нашей точки зрения, начало этого разрыва следует искать в 14 веке. Именно в это время, а не события нескольких последующих столетий, следует принимать заподлинное начало современной эпохи. Тем разрыва с традицией нуждается в дальнейшем развитии, так как именно такому разрыву обязан своим существованием сугубо современный мир. И можно сказать, что все характеристики этого мира могут быть сведены к одной – абсолютную противоположность традиционному мировоззрению. но отриц... отрицание традиции и индивидуализм это одно и то же В сущности это вполне согласуется с тем что мы высказали выше так как именно интеллектуальная интуиция и мотофизическая доктрина связывают всякую традиционную цивилизацию с ее принципом коль скоро этот принцип отрицается отрицается пусть и не явно но все его последствия а поэтому логически уничтожается все то что по праву могло бы заслуживать имени традиции мы видели как этот процесс происходил в области наук не будем возвращаться к этой теме и перейдем к другой области в которой проявление антитрадиционного мировоззрения бросаются в глаза еще в большей степени как то как трансформации вызванные этим проявлениями затронули огромные массы обитателей запада. Во времена Средневековья традиционные науки были достоянием немногочисленной элиты, а некоторые из этих наук, представляя собой особый эзотеризм, в самом полном смысле этого слова являлись монополией строго закрытых школ. Но существовала также и внешняя часть традиции, доступная всем и каждому. Об этой внешней части мы и хотели бы поговорить. В эту эпоху традиция на Западе вполне проявлялась в исключительно религиозной форме. В форме католицизма. Поэтому именно религия в первую очередь была затронута революцией против традиционного мировоззрения. Эта революция приняла вполне определенную форму – форму протестантизма. Нетрудно заметить, что протестантизм с очевидностью был проявлением именно индивидуализма, а точнее индивидуализма в области религии. Протестантизм, как и весь современный мир, основывается на чистом отрицании, на том же самом отрицании принципа, что и сущностный индивидуализм. И именно в протестантизме мы видим один из ярчайших, ярчайших примеров того состояния анархии и разложения, которые с необходимостью проистекают из всякого отрицания. Индивидуализм подразумевает отказ от всякого авторитета, превышающего границы индивидуальности. а также отказ от любого знания, превосходящий уровень индивидуального рассудка. Оба этих элемента на самом деле не друг от друга. Следовательно, современное мировоззрение логически должно отвергать всякий духовный авторитет, относящийся к сверхчеловеческому уровню, а также всякую истинно-традиционную организацию, по самой своей природе, всегда основывающуюся именно на духовном авторитете, независимо от его конкретной формы, которая, естественно, варьируется в зависимости от той или иной традиционной цивилизации. Именно это и произошло в случае с протестантизмом. Протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе, а на ее месте стремится утвердить свободный крититизм, то есть интерпретацию, полученную на основании частного суждения, нередко даже самой невежественной и некомпетентной личности и основывающейся, кроме всего прочего, на заключениях сугубо человеческого рассудка. В этом случае в области религии случилось нечто подобное тому, что произошло в философии после утверждения в ней рационализма. Дверь отныне была открыта для... всяких дискуссий, разнотолков и противоречий. И отсюда вполне закономерный результат возникновения постоянного растущего количества сект, каждая из которых представляет собой не более чем частное мнение тех или иных отдельно взятых индивидуумов. Так как в подобных условиях невозможно было прийти к соглашению относительно основной доктрины, она была отставлена в сторону. И второстепенный аспект религии, то есть мораль, вышел на передний план, отсюда вырождение до уровня морализма, который столь ощутим в современном протестантизме. Таким образом, мы и здесь имеем дело с феноменом во многом параллельном положении дел в современной философии, с распадом доктрины и потери религии и интеллектуальных элементов. От рационализма религия неизбежно должна была опуститься и до сентиментализма, шокирующий пример которого мы видим в англо странах. То, что осталось в результате всех этих извращений, уже нельзя было назвать религией даже в самой искаженной и ухудшенной форме. Это простая религиозность, то есть смутное и неосмысленное душевное влечение, не основанное ни на каком подлинном знании. это предельной точки религиозного врождения соответствует религиозный опыт Уильяма Джейса, который доходит до того, что видит в человеческом подсознании средства для вхождения в прямой контакт с Божественным миром. На этой стадии финальные продукты религиозного философского извращения перемешиваются друг с другом, и религиозный опыт легко сливается с прагматизмом, во имя которого... Ограниченный Бог признается наделенным большими преимуществами по сравнению с бесконечным Богом, поскольку ограниченного Бога можно любить также чувственно и возвышенного, как человека. Одновременно с этим обращение к подсознательному прекрасно сочетается с современным спиритуализмом и всеми теми псевдорелигиозностями, которые мы разбирали в других работах. Иное направление в развитии протестантизма – протестантский морализм, привело к тому, что постепенно уничтожив весь доктринальный фундамент, этот морализм превратился в так называемую светскую мораль, находящую своих приверженцев как во всех разновидностях либерального протестантизма, так и среди открытых врагов религиозной идеи. В сущности, и те, и другие движимы одними и теми же тенденциями, с той же лишь разницей, что одни заходят гораздо дальше других в логическом развитии содержания, лежащего в основании этих тенденций. являясь сущностно формой традиции, религия не может не находиться в оппозиции к антитрадиционному мировоззрению, а это антитрадиционное мировоззрение не может, в свою очередь, не быть антирелигиозным. Антитрадиционализм начинает с искажения религии, но всегда заканчивает ее полным уничтожением. Протестантизм в своей основе нелогичен. Стремясь любой ценой отчеловечить религию, он тем не менее, по крайней мере теоретически, признает откровение как сверхчеловеческий элемент. Он не осмеливается довести отрицание до его логического конца, но превращая откровение в объект многочисленных дискуссий, всецело основывается на чисто человеческих толкованиях, практически сводит это откровение и его ценность на нет. Наблюдая людей, настаивающих на том, чтобы считаться христианами, но при этом полноценно отриж... отрицающих божественность Христа, Трудно поверить в их искренность, так как подобная позиция куда ближе к чистому отрицанию Христа и христианства, нежели к какому-то бы ни было христианству, чтобы при этом не утверждали сами подобные в кавычках христиане однако такие противоречия не должны нас удивлять, так как они являются столь же показательным симптомом беспорядка и анархии нашего времени, как и постоянное деление протестантизма на множество сект. Это одно из характерных проявлений прогрессирующей дробности, которая, как мы показали, составляет сам, саму основу современной жизни и современной науки. Кроме того, естественно, что именно протестантизм за счет оживляющего его духа отрицания, породил тот разрушительный критицизм, который в руках так называемых историков религии превратился в оружие, направленное против религии как таковой, вплоть до того, что протестантистское движение, претендующее на признание единственного авторитета – авторитета Святой Библии, на самом деле весьма способствовало разрушению и этого авторитета – то есть того последнего минимума традиции, который остался в распоряжении протестантов. Здесь нам могут возразить, даже несмотря на то, что протестантизм порвал с католической организации, разве он не сохранился в сферу, в сферу признания им авторитета Библии традиционных доктрин, содержащихся в христианстве? Однако ведение тезиса о свободном крититизме опровергает то допущение, так как оно... открывает возможность для любых индивидуалистических фантазий. Кроме того, сохранность доктрины предполагает организованное традиционное обучение, которое поддерживало бы необходимую традиционную и ортодоксальную интерпретацию. Но в западном мире такая система обучения целиком отождествлена с кацелицизмом. Без сомнения, в других цивилизациях соответствующие функции могут выполняться совершенно отличными по форме организациями, Но здесь мы говорим о западной цивилизации и о ее специфических условиях, характерных только для нее одной. Более бы бессмысленно сожалеть, что в Индии не существует нечто подобного институту папства. Это совершенно иной случай. Во-первых, потому что традиция в Индии приняла полностью отличную от религии Запада форму, а значит и средства ее передачи с необходимостью должны были отличаться от западных. А во-вторых, за счет существенного отличия индуистского мышления от мышления европейское, традиция Индии обладает гораздо более знач значительной внутренней силой, намного превосходящей возможности западной традиции, которая не может обойтись без строгой и однозначно определенной на внешнем уровне организации с жесткой структурой. Мы уже говорили, что западная традиция, начиная с распространения на западе христианства, проявляется исключительно в форме религии. Здесь мы не можем более подробно остановиться на объяснении причин подобного положения дел, что кроме всего прочего потребовало бы изложения довольно сложных концепций, необходимых для того, чтобы этот тезис был бы адекватнее и всесторонне понят. Тем не менее, это является фактом, отрицать который невозможно. Сколь скоро мы признаем этот факт, мы логически будем вынуждены признать все вытекающие из него следствия, и в частности необходимость организации, соответствующей именно такой, сугубо западной традиционной форме. Совершенно очевидно, что мы показали это выше, только в католицизме могли сохраниться остатки традиционного духа Запада. Но означает ли это, что католицизм сохранил всю полноту традиций и остался совершенно незатронутым современным духом? Строго говоря, следует признать, что внешняя оболочка традиции сохранилась в целостности, и само по себе это уже много. Но, увы, весьма сомнительно представляется то, что глубочайший смысл этой традиции ясно осознается хотя бы самой незначительной в количестве отношений элиты. Если бы это было так, само существование такой духовной элиты обязательно проявилось бы в действии, или точнее в определенном влиянии Но следов этого, к сожалению, сегодня нигде не обнаруживается. Скорее всего, можно говорить о сохранении традиции в латентном состоянии, то есть в таком, когда остается возможность открыть ее истинный смысл для тех, кто способен сделать это, даже если в настоящее время никто не осознает в полной мере всей полноты этого смысла. Кроме того, и в религиозной области в западном мире повсюду рассеяны знаки и символ древних традиционных доктрин, которые сохранились, несмотря на то, что их понимание полностью утрачено. В подобных случаях для того, чтобы разбудить то, что уснуло, и восстановить потерянное понимание, необходим контакт с живым традиционным духом. И здесь снова следует повторить, что для этой цели, для того, чтобы восстановить знания о со своей собственной традиции, Западу обязательно потребуется помощь традиционного Востока. То, о чем здесь идет речь, относится к возможностям, сохранившимся в латентном, но постоянном и неизменном виде в католицизме. Таким образом, в отношении католицизма влияние современного мировоззрения может лишь помешать и оттянуть на определенный срок полное и подлинное понимание католиками некоторых важнейших традиционных истин. Однако именно заметить и более серьезное и глубокое влияние современного мировоззрения на актуальное положение в дел, в католичестве, если, конечно, вообще можно употребить слово «серьезное» и «глубокое» в отношении того, что является в своей сущности целиком и полностью негативным, пародийным и поверхностным. Здесь мы имеем в виду нисколько... Более или менее строго определенные течения, называемые сегодня модернизмом, предпринявшие попытку, к счастью неудачную, внедрить протестантское мировоззрение в саму католическую церковь, мы скорее хотим выделить то смутное состояние сознания, которое за счет этой смутности становится еще более опасным, поскольку те, кто затронут этим состоянием, часто даже не подозревают о его подлинной природе. В наши дни существует множество людей, считающих себя вполне религиозными, но в действительности не являющихся таковыми. Некоторые даже причисляют себя к традиционалистам, не имея ни малейшего представления об истинном духе традиции. Все это еще один симптом интеллектуального хаоса нашей эпохи. то состояние сознания, о котором мы только что упомянули, состоит в бессознательной минимизации религии в отношении к ней как к тому, что должно затрагивать лишь одну определенную сторону человеческого существования, что приемлемо лишь в узкоограниченных конвенциональных рамках. При этом религия ограждается от других Сторон жизни неопреодолимым барьером и не может более оказывать на них хоть сколь-нибудь ощутимого воздействия. Много ли найдется сегодня католика, в чье мышление и поведение в обыденной повседневной жизни значительно отличалось бы от мышления и поведения большинства их неверующих сограждан? Кроме того, у многих верующих не нетрудно констатировать полное невежество в отношении к доктрин и абсолютное безразличие к ним и всему тому, что к ним относится. Религия для многих современных людей – это всего лишь обряд или обычай, если не сказать простая рутина. Часто такое отношение сопровождается сознательным отказом от всяких попыток как-то разобраться в религии. И подчас это доходит до откровенного утверждения, что религию вообще невозможно понять, и что и понимать-то в ней нечего. На самом деле, разве реально… А понимающий религии человек мог бы выделять ей такое незначительное место среди всех остальных повседневных забот. Соответственно, доктрина частично или полностью забывается или сводится практически к нулю, что не сводит католическую практику вплоть до уровня протестантской концепции. И это вполне логично, так как оба феномена являются продуктами одних и тех же современных тенденций, открыто враждебных всякой интеллектуальности. И особенно печально, что традиционное католическое обучение, которое должно было бы этому активно противостоять, пытаясь изменить это современное состояние сознания, на самом деле с готовностью ему уступает. Все постепенно сводится к вопросам морали. а о доктрине говорится все меньше и меньше под тем предлогом, что это слишком сложно для понимания. Таким образом, религия превращается в морализм, или по меньшей мере никто более не стремится понять, чем же она является на самом деле. Если же подчас предметом обсуждения и дискуссии становится, собственно, католическая доктрина, это чаще всего лишь наносит ей ущерб, так как диалог с противниками ведется, как правило, на их собственной сугубо профанической территории, что изначально предполагает ничем не оправданные уступки сторонникам профанизма. Поразительна та легкость, которой защитники религиозной доктрины соглашаются принимать во внимание результаты современного крититизма, в то время, как став на другую независимую от современных предрассудков точку зрения, нет ничего проще, чем показать полную бессмысленность, несостоятельность и негативность всех этих результатов. Стоит ли удивляться в такой ситуации тому, что мы не видим ни малейших признаков традиционного духа, да и как в подобных условиях он мог бы сохраниться? Предпринятое нами отступление касается проявлений индивидуализма в религиозной области, является вполне оправданным, так как оно демонстрирует, что зло гораздо глубже и опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Кроме того, это отступление, по сути, имеет отношение к тому же индивидуализму, ведь именно дух индивидуализма повсюду вызывает к жизни разнообразные дискуссии и дебаты. Для наших современников невероятно сложно понять, что существуют вещи, которые сами, сами по, по своей природе не подлежат обсуждению. Вместо того, чтобы попытаться возвысить себя до истины, современный человек претендует на низведение истины до своего собственного уровня. Именно поэтому многие нисколько не смущаются уверены, что когда им говорят о традиционных науках или даже о чистой метафизике, речь идет всего лишь о профанической науке или о философии. В границах индивидуального мнения дискуссия возможна по любому поводу, так как все остается в рамках рационального, если не обращаться к высшему принципу, происходящему уровень рациональный, каждая из спорящих сторон всегда может найти более или менее солидные аргументы для защиты своей точки зрения. Часто такая дискуссия может длиться неопределенно долго, без того, чтобы прийти к какому-нибудь определенному выводу. Поэтому почти вся современная философия построена на софизмах и безобразно сформулированных высказываниях. Дискуссия отнюдь не проясняет интерес, как это почему-то принято считать, но, как правило, лишь затемняют и запутывают его еще больше. И чаще всего в результате дискуссии каждый из участников, стремясь преубедить оппонента, лишь еще более укрепляется в своей собственной точке зрения и как никогда раньше убеждается в своей собственной правоте. Действительным мотивом такой дискуссии служит нежелание постичь или выяснить истину, но убедить других в своей собственной правоте, несмотря на возможные нападки, а если это не удается по меньшей мере, самому почувствовать себя правым вопреки всему. Неспособность убедить других вызывает, как правило, лишь чувство сожаления, так как стремление к през... элитизму – одна из характерных черт современного западного сознания. Иногда индивидуализм в самом низшем и вульгарнейшем смысле этого слова проявляется еще более наглядным образом. Например, в стремлении оценить творчество человека, исходя из того, что известно о его личной жизни, хотя между творчеством и личной жизнью могут существовать самые разнообразные и подчас предельно сложные соотношения. Эта же тенденция, усиленная маниакальным желанием знать мельчайшие детали, проявляется в интересе к самым незначительным подробностям жизни великих людей. И также совершенно иллюзорной уверенности, что всякое действие этих людей может быть объяснено на основе психофизиологического анализа их индивидуальности. Все это должно быть весьма выразительными знаками для тех, кто действительно стремится постигнуть истинную природу современного мышления. Возвращаясь к привычке привносить дискуссию даже в те области, где она не имеет никаких прав на существование, следует однозначно констатировать, что апологетическая установка является чрезвычайно уязвимой позицией, так как это фактор защиты в юридическом смысле этого слова. Характерно, что термин «апологетика» интимологически восходит к слову «апология», что означает в юриспруденцию адвокатскую жалобу и сущностью торжественную слову «извинение». Та исключительная важность, которая продается сегодня апологетике, является неоспоримым доказательством слабости религиозного духа. Эта слабость особенно усугубляется тогда, когда апологетика вырождается до уровня совершенно профанической, как по методу, так и по качеству дискуссию, в которой религия не сводится до уровня конвенциональных и предельно гипотетических философских научных и пседонаучных теорий, и в которой подчас апологеты религии в примирительных целях доходят до того, что до определенных пределов допускают правомощность концепций – выдуманных с единственной целью – уничтожить религию как таковую. Такие апологеты со своей стороны представляют неоспоримые доказательства своего полнейшего невежества в отношении истинного содержания той доктрины более или менее полномочными представителями которой они себя мнят. Тот, кто действительно может с полным основанием говорить от имени традиционной доктрины, не нуждается ни в дискуссиях с профанами, ни в разнообразных полемиках. Таким людям следует лишь изложить доктрину так, как она есть, тем, кто еще способен ее поднять и одновременно разоблачить ошибку и заблуждение, осветив соответствующие места светом подлинного знания. Их функция заключается не в дискредитации доктрины через вовлечение ее в различные парафонические споры, а в высказывании суждения, на которые они имеют полное право. Коль скоро они действительно сознают неизменные принципы и именно в них черпают свое вдохновение. Сфера полемики – это сфера действия, то есть индивидуальная и временная область. Недвижимый движитель порождает и направляет действие, и будучи однако вовлеченным в него. Знание освещает действие и разделяя его необходимые издержки. Духовное управляет временным, не смешиваясь с ним. Таким образом, все остается на своем месте, на своем собственном уровне в пределах универсальной иерархии. Но где в современном мире мы сегодня можем еще встретить идею иерархии? Никто ничего сегодня не находится на своем надлежащем месте. Люди не признают более никакого подлинного духовного авторитета на собственно духовном уровне и никакой законной власти на уровне временном и светском – Профоническое считает себя вправе оценивать сакральное, вплоть до того, что позволяет оспаривать его качество или даже отрицать его вовсе. Низшее судит о высшем, невежественно оценивает мудрость, заблуждение господствует над истиной. Человеческое вытесняет божественное, земля ставит в себя высшее небо, индивидуальное устанавливает меру вещей и претендует на диктовку вселенной ее законов, целиком и полностью выведенных из относительного и приходящего рассудка. «Горе вам, слепые поводыри», — гласит Евангелие. На самом деле, сегодня повсюду мы видим лишь слепых поводырей, ведущих за следо слепое стадо. И совершенно очевидно, что если эта процессия не будет вовремя остановлена,